Глава 27. Ночь перед освобождением Эллисон Когда Брайан постучал в дверь, Сэм услышала скрип кровати и тихие шаги по ступенькам. Британи открыла дверь медленно и высунула голову в проём. После сна она не сразу сообразила, кто стоял перед ней. Понимание вместе со слезами появились в кристально-серых глазах. Сэм с Катриной отступили назад. когда Бри врезалась в Брайана с такой силой, что у него затрещали лёгкие. «Почему ты не спросила, кто пришёл?» «Это могли быть грабители». «Заткнись», — ответила Британи. Сэм улыбнулась, когда Брайан уткнулся лицом в волосы Британи и обхватил её талию своими крепкими руками. Наверное, они никогда не расставались на такое длительное время. Настала очередь Сэм принимать объятия. Британи, которая не церемонясь, обняла ее, как будто они были давними подругами. Вы можете продолжить внутри, — напряженно заметила Катрина. Британи только сейчас заметила еще одно лицо, она приветливо улыбнулась, как делала всегда при знакомстве и протянула Катрине руку. Приятно познакомиться и добро пожаловать. Меня зовут Британи Эванс, я знаю. Катрина взглянула на руку и не ответила на жест. «Мы можем зайти в дом?» «Конечно». Британи быстро переключилась. «Проходите». Выждав, пока Брайан и Британи скроются в коридоре, Сэм посмотрела на Катрину и закрыла за собой дверь. «Что это было?» «Будет лучше, если она не станет прикасаться ко мне. Британи в любом случае связана с наблюдателями». Если они как-то ее контролируют, Аргос может узнать обо мне. Она не опасна для нас, напомнила Сэм. Ты знаешь ее человеком, а не тем, что создал Аргос. Брита тем временем шепотом спрашивала у Брайана о Катрине. Просто будь помягче, попросила Сэм. Катрина взглянула на нее так, словно видела впервые. Ты просишь меня вести себя воспитанно? Поразительно. «Я всегда вела себя воспитанно. Сшивая платье и бегая по лесу, разыгрывая гостей, поджигая...» «Я тебя поняла». Сэм подняла руку и направилась к кухне, чуть ли не фыркая на ходу. «Я хорошо скрываю свою воспитанность». Брия светила кухню улыбкой, когда Сэм зашла туда, и всё же что-то в ней стало другим. Естественный свет, который она излучала, был как будто подпорчен слишком густыми тенями, хотя глаза сияли ярче. «Я думала, что умру от волнения. Брайан, ты теперь похож на настоящего мужчину». Британи провела ладонью по щетине на его подбородке. «Но тебе вообще не идёт». «Ну, спасибо, сестрёнка». Катрина внимательно осматривала кухню и цепким взглядом следила за каждым движением Бриттани. В итоге их взгляды встретились, и помещение заполнилось неловкостью. «Бри», — позвала Сэм девушку, — «это Катрина, она...» Сэм с Катриной переглянулись. Последняя ехидно улыбнулась и взглядом сказала, «Сама выпутывайся из этого». «Ну, она давняя знакомая из прошлого». «Вы познакомились, когда ты переехала в Нью-Йорк? Вы тоже небесный хранитель?» — спросила она у Катрины. «Нет», — коротко ответила Катрина. Катрина жила в Гринмаунтейн. «Ох, но я думала, что все погибли». «Поверь, я тоже так думала». Британи поняла, что эта история была долгой и неподходящей для этого разговора, и сменила тему. «Вы вернулись за чем-то конкретным?» — спросила она. Внимательный взгляд остановился на Сэм. «Хотите вытащить Эллисон?» «Да. У вас уже есть план? Я могу как-то помочь?» Сэм с Брайаном кивнули. «Позаботьтесь, чтобы Британи обо всём узнала», — сказала Катрина. «А я пока нанесу на этот дом защитный купол, чтобы никто нас не нашёл». Обязанность обсудить план с Британи упала на плечи Брайана. Сэм воспользовалась случаем и приняла быстрый душ. Ей хотелось смыть себе остатки пути, который они преодолели до Нью-Йорка за рекордное количество времени. Переместиться в город через портал было настоящим самоубийством, поэтому, когда Катрина сообщила о традиционном способе передвижения сначала в виде самолёта, а потом машины, никто не стал с ней спорить. Сэм не знала, сколько времени простояла под горячими струями воды. Она позволила усталости взять тело под контроль и не заметила, что в доме Появились ещё люди. Высушив волосы и переодевшись в домашнюю одежду, которую Британи положила под дверью, Сэм прошла по коридору в сторону гостиной. Оттуда вылетело белое размытое пятно. Сэм не сразу поняла, что это была Сара, пока её руки не сомкнулись на шее. Насколько выросла её сила. Я увидела ауру и только потом её саму. «Я так скучала!» Сара немного отстранилась. «Я боялась, что они поймают тебя!» «Я быстро бегаю!» Сара шумно выдохнула и снова прижалась к Сэм. На этот раз она ответила на объятие сильнее. За Сарой появился Дэйв с раскинутыми в разные стороны руками. На губах всё та же раздражающая улыбка. «Даже не думай», — сказала Сэм, отходя от Сары. «Не буду я с тобой обниматься». «Я не сомневался. Ты не выглядишь такой потрёпанной, как я себе представлял. Зато ты выглядишь всё такой же занозой, как представляла я. Брось, Сэм. За это долгое путешествие ты хотя бы раз должна была соскучиться по мне». Сэм фыркнула. «Вы же нам обо всём расскажете?» — с надеждой спросила Сара. «Мы с ума сходили, пока вас не было». «Да, нам бы хотелось знать, где вас носило всё это время». И что это за странная женщина, которая носится вокруг дома и машет руками в разные стороны? Если ты перестанешь говорить, то мы всё объясним. Но сначала... Эллисон. Сэм удивилась резкой смене настроения Дэйва. Вот он с огнём в глазах смотрит на присутствующих и умудряется одним словом взбесить Сэм. А теперь его лицо каменеет от сильных эмоций и из глаз пропадает всё веселье. «У вас же есть план?» — с надеждой спросил он. «Потому что Эллисон нужно вытащить оттуда как можно скорее». Брайан и Сэм снова переглянулись. За эти почти два месяца они научились говорить без слов. «У нас есть план, и вы все поможете нам в этом». После освобождения Эллисон. Сэм аккуратно коснулась щеки Эллисон и провела вниз, чувствуя под пальцами загрубевшую кожу. Подруга лежала на диване, укрытая лёгким одеялом. Её глаза были закрыты, даже немного сжаты, словно она терпела боль, находясь мыслями далеко отсюда. Лицо Элисон сильно исхудало. Под глазами залегли синяки, делающие кожу болезненно бледной. Сэм сглотнула, увидев шрамы на левой щеке. Рука, торчащая из-под одеяла, была перемотана множеством бинтов. Некоторые раны Катрина лечила народными средствами, потому что вмешательство магии могло навредить. Сэм потратила больше часа, чтобы дойти до дома Брайана и не наследить своей энергией. За последнее спасибо Катрине, которая закрыла её ауру своей, наложив странные рисунки на руки. Теперь она сидела возле Эллисон, игнорируя голоса за спиной. Всё было выполнено наилучшим образом, и Сэм даже пару минут чувствовала триумф до того, как увидела Эллисон. «Сколько ещё ран в её душе, которых я просто не вижу?» «Почему она без сознания?» — спросила Сэм. Сэм ждала ответа от Катрины. Никто другой не сможет ответить на этот вопрос. Её сознание отделилось от тела. Она не может прийти в себя». «Защитная реакция английского тела». «Это можно исправить?» «Да». Ребята снова стали перешёптываться. Брайан стоял у изголовья, сжимал и разжимал кулаки. Дэйв сложил руки на груди и пытался поддерживать разговор с Сарой и Бри, но его взгляд постоянно возвращался к Элисон. Сэм держала её за руку и всё никак не могла отпустить. В прошлый раз её поймали. «Больше Сэм такого не позволит. Она не будет подставляться и не позволит подставиться Эллисон». «Сэм...» — начал Кайл. Тяжёлая тёплая ладонь легла на её плечо. «Тебе нужно отдохнуть. Я не уйду. Не сейчас», — Катрина прошептала. «Несносная девчонка». Сэм пропустила это мимо ушей. Ничто не могло заставить её подняться с дивана и оставить Эллисон. Впрочем, она явно поспешила с выводами. Там внизу была не только Эллисон. «Что?» — удивлённо спросила она, посмотрев на Брайана. Он и Кайл как-то странно переглянулись. «Мы вроде как спасли ещё одного», — сказала Катрина. «Кайл настоял, хотя я была против. Это было очень опасно и глупо». И правильно. Голос Кайла был спокоен, но взгляд выдавал уверенность и напряженность. Он был знаком с Катриной всего несколько часов и единственный из компании, кто не боялся обращаться к ней. «Кого вы спасли?» Сэм посмотрела на Кайла, и он перевел взгляд на дверь, когда по коридору раздались шаги. Сэм пропустила воздух через зубы. В комнату вошла Эванжелин. Она выглядела растрепанной и напряженной, но все равно чертовски привлекательной. Даже заточение в тюрьме не повлияло на её харизму. Почему-то Сэм вспомнила все их ссоры, пререкания и жестокие шутки и поняла, что в них не было никакого смысла. «Скажи мне, что тебя не собирались убить». Эванжелин пожала плечами, и тогда Сэм подошла к ней и крепко обняла. Её сестра ответила тем же. «Я рада, что ты не умерла», — прошептала Эви. Сэм засмеялась через боль. Они резко отстранились друг от друга, чувствуя себя немного некомфортно от такого проявления эмоций. Неловкость развеял телефонный звонок. Сара отреагировала на него быстрее обычного, на что Сэм, конечно, обратила внимание. Кайл достал телефон и сжал губы. Это отец. Сжав телефон в руке, он вышел в коридор. Сэм многозначительно посмотрела на Сару и Дэйва. «Я никуда не уйду», — заявила Сара. «Я тоже. И не нужно так смотреть на меня, Сэм Стефорд. Этот твой пытливый взгляд не подействует на меня». «Неужели?» — Дэйв дёрнул головой и встал чуть позади Сары. «Мы с крошкой Белл стали неразлучными за эти два месяца. Она защитит меня от тебя». Сэм закатила глаза. «Вы все можете остаться здесь», — начала Бри. «Это очень плохая идея», — ответила Катрина. Сэм была с ней согласна. «Я могу найти минимум две причины, по которым мы должны остаться», — заявил Дэйв. «А я могу найти несколько причин, по которым вы не будете этого делать». Сэм решила, что пусть лучше она объяснит им ситуацию. Катрина была чужаком, а Дэйв — не самым послушным парнем на планете. Я ворвалась в арму и похитила Элисон. Вы хоть представляете, что начнётся? Помимо этого, я вроде как напала на земного хранителя. «Сэм», — протянула Катрина, явно не готовая к такому признанию. «Это было ожидаемо», — добавила Эви. «Я наложила иллюзию, я ничего не сделала с той девочкой». «Так это ещё и девочка была?» — спросила Катрина. Сэм раздражённо вздохнула и повернулась к Саре и Дэйву. «Земные и небесные не простят мне этого, но сейчас я уязвима, и они знают, что я в городе. Эллисон без сознания, и нам предстоит понять, как вернуть её. Всё это время хранители будут искать меня». «Но мы им не нужны», — попытался возразить Дэйв. «Через вас они могут найти нас». «Это выглядит немного эгоистично. Тебе так не кажется?» — заметил Брайан. Сэм уже не знала, сколько раз она вздыхала и раздражённо смотрела на всех. Лишь Катрина, понимающе кивала. Она понимала, что им всем опасно оставаться здесь, в доме Брайана и Бри, но выбора не было. Сэм ненавидела себя за это, и если бы была возможность, она взяла бы Эллисон и скрылась где-нибудь. Сэм неожиданно ощутила усталость. Катрина предупреждала, что такое использование силы негативно скажется на состоянии организма. Сэм знала это, но всё равно была застигнута врасплох. В глазах потемнело. Её понесло в сторону, но кто-то ловко схватил её под руки. «Мне нужно идти». Дыхание Кайла согрело кожу возле левого уха. «Земные хранители в ярости из-за произошедшего. Вы тут справитесь?» Получив одобрительный ответ от остальных, Кайл обратился к Сэм. «С тобой всё хорошо?» Она слабо кивнула, и Кайл убрал руки. «Мы же сможем прийти завтра?» Спросила Сара. Дэйв запыхтел. «Я не думаю, что это будет правильно», поспешила добавить Катрина. «Сэм, это очень опасно». «И я считаю...» «Да». «Сэм...» Катрина преодолела расстояние между ними и встала перед ней. «Твоя подопечная не умеет скрывать свою ауру, а про смертного я вообще молчу». «Это Сара и Дейв, Катрина. Прошу тебя, обращайся к ним по именам. И раз ты так переживаешь из-за этого, научишь завтра Сару скрывать свою ауру. Вы можете...» — спросила Сара. — Катрина может развивать скрытые способности. Дэйв всё ещё не мог поверить, что они уходят на эту ночь. Но Сара убедила его прийти завтра. Она ещё раз обняла Сэм и пообещала, что придёт с самого утра. — Ты собираешься прогулять занятия? — ахнул Дэйв. — Даже не подозревал, что ты такая безответственная. Бри провела их, а Катрина вышла через заднюю дверь, чтобы проверить защиту вокруг дома. Дэйв что-то выкрикнул Брайану из коридора, прежде чем уйти, но вряд ли Эванс услышал хоть слово. Брайан сел рядом с Эллисон. Тяжёлым взглядом он осмотрел каждый участок открытой кожи. «Я приготовлю для вас одежду и кровать!» Бри выглянула из-за угла в поисках Катрины. Потом она посмотрела на Сэм и Эви. «Вы же не против спать с ней в одной комнате?» Сэм улыбнулась. «Не против», — сказала Эви. «Хорошо». Бри поспешила на второй этаж. Эви пошла вместе с ней, а Сэм, поймав взгляд Кайла, последовала за ним в коридор. Брайан так и не сдвинулся с места. «У тебя не будет проблем?» — спросила Сэм, наблюдая за тем, как Кайл надевает чёрное пальто. Он случайно провёл рукавом по волосам, и теперь некоторые пряди, упали на лоб и уши. Кайл не заметил этого, а Сэм не могла просто подойти и поправить. Впрочем, даже с таким небольшим беспорядком на голове, Кайл выглядел чертовски сексуально. Он был спокоен, и это, возможно, тревожило Сэм больше всего. «Нет, сегодня я целый день провела с близнецами за городом. Это могут подтвердить, по крайней мере, трое. Включая близнецов? Да». Кто на самом деле был с твоими братьями? Один мой хороший знакомый, который работает в нашем доме. Кайл застегнул последнюю пуговицу. Сэм всё это время следил за каждым его движением. «Перестань смотреть так», — сказал он и сделал уверенный шаг к Сэм. «Как? Будто ты боишься, что я исчезну. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня». «А я не хочу, чтобы ты сожалела об этом». Кайл взял Сэм за руки и легко поцеловал костяшки. «Я не сожалею». Сэм попыталась выдавить улыбку, но получилось так себе. «Я напишу тебе, когда буду дома». Кайл наклонился и поцеловал Сэм в щёку. «Не нарывайся на неприятности». «Ты можешь объяснить, как вернуть её?» Ты говорила, что её сознание отделено от тела. Это один из способов длительных пыток. Его используют, чтобы вывести противника на долгое время. Катрина сэм одновременно посмотрели на Эллисон. Они плохо спали эту ночь. Встали после пяти утра и сразу спустились вниз. Эви спала без задних ног. Перед сном она попросила у Катрины настойку для крепкого сна. После добавления туда немного ангельской магии Эви вырубилась за считанные секунды. Сэм пыталась разбудить её утром, но Эви никак не реагировала. «Пусть поспит», — сказала Катрина. «Её телу необходим отдых». Они не знали спала Бри, но Брайан встал практически после них и пошёл в ближайший магазин, позволив Катрине зачаровать его магией. «Нам нужно будет позвать её, всем вместе, но кому-то придётся звать громче». Катрина коснулась щеки Эллисон. Эллисон должна почувствовать себя в безопасности. Сэм присела перед Эллисон. «Я знала, что Дамина жестока, но никогда не думала, что она способна прибегать к таким методам. Это в её стиле. Мышцы Сэм на спине напряглись». Она нахмурилась и обернулась. «Что ты имеешь в виду?» Катрина промолчала, но взгляд не отвела. Сэм поднялась на ноги. «Ты её знаешь?» «Я была знакома с ней когда-то, но сейчас это неважно». Катрина наклонилась над Эллисон и погладила её по голове. Было что-то нежное в этом жесте. Словно своим прикосновением Катрина просила прощения. Одновременно с этим вернулся Брайан, и прямо на пороге он сказал «Смотрите, кого я нашёл по дороге». Сначала в комнату зашёл он сам с тремя пакетами. За ним появились Сара и Дэйв. «Вы ранние пташки», — заметила Катрина. «Ничего подобного», — заявила Сэм. «Посмотри на их лица. Вы, наверное, завели будильники и договорились разбудить друг друга Если один не проснётся, да? — Нам некогда спать, — громко возразил Дэйв и почти подбежал к Элисон. Сэм в этот момент дала ему хороший подзатыльник. — Будь потише, Бри не спит. — Я проснулась, — крикнула Брис с лестницы, а Сэм даже не успела руку убрать. Дэйв недовольно покосился на неё. — Получается, что ты просто так меня ударила. — Если хочешь, я найду причину. Дэйв поднял руки, принимая поражение, и не рискуя продолжать этот разговор. Сэм недовольно вздохнула и пошла на кухню, чтобы помочь Брайану разложить продукты. Её подопечная направилась следом. «Сэм, я понимаю, что у нас сейчас много работы, но мне нужно поговорить с тобой». «Я внимательно тебя слушаю», — сказала Сэм, выхватывая у Брайана пакет с зелёными яблоками. «Хвала всем деревьям на планете! Как давно я не ела яблоки!» Сэм села на свободный стул, откусила яблоко и указала рукой на другой стул для Сары. «Давай, садись! У нас будет серьёзный разговор, если судить по выражению твоего лица!» «Правильно, мелкая! Бери пример Сэм!» «Она села, чтобы не упасть от шока!» — пошутил Брайан. «Заткнись!» Сара, впрочем, не последовала их совету. Она продолжила стоять в проходе, как-то странно поглядывая на Сэм. Вернее, на руку. Сэм снова поднесла яблоко ко рту, но уткнулась зубами в свои пальцы. «Какого чёрта?» Из ладони на стол выпал маленький зелёный шарик. Сэм отодвинулась назад и, наклонившись, присмотрелась к тому, что осталось от яблока. Брайан замер с пакетами молока в руках. Сэм едва коснулась шарика, как на кухню вошёл Дэйв. «Я смотрю, ты уже рассказала о своей суперспособности». Сэм и Брайан одновременно посмотрели на Сару. «А увеличивать не пробовала? Сэм была бы рада увеличить это яблоко». «Ты его уменьшила?» «Да. Я вроде как научилась влиять на предметы и стихии». Но у этой способности есть несколько минусов. Она указала на яблоко. «Такие вещи я могу только уменьшать. Видимо, по законам природы было бы неправильно увеличивать в размерах еду». «По законам природы мёртвые должны оставаться мёртвыми», — заметила Сэм. «Так что нет нужды искать во всём этом смысл». Она встала со стула. «Это невероятно. Как ты поняла, что в тебе открылась эта сила?» Сара покраснела. Дейв начал громко смеяться, поднимая уменьшенное яблоко с пола. «Тебе эта история понравится», сказал он, хватаясь за живот. И тогда Сара рассказала. После нескольких мучительных для неё минут она увидела ещё одно смеющееся лицо. Брайан не хохотал в голос так сильно, как Дейв, но его широкая улыбка говорила сама за себя. Что касается Сэм, то она ещё никогда не прилагала таких усилий, чтобы не улыбнуться. Но это ещё не всё, сказала Сара. Вот как? Да, в последнее время я заметила, что могу кое-что ещё, хотя и не способна объяснить, почему это происходит. Вот теперь я нервничаю. Сара провела рукой перед лицом, и яблоко вернулось в прежнюю форму. Она отобрала его у Дэйва и отдала Сэм. «Брось его в меня!» «Что?» Сара отошла к стене, на которой висел потрёпанный календарь с прошлого года. Сэм думала, что сил на удивление больше не будет. Но тогда Сара развернулась к стене лицом. «Брось в меня!» — повторила она. Сэм не стала задавать вопросы, хотя просьба подопечной ввела её в заблуждение. Она сжала яблоко и замахнулась, не вкладывая в бросок силу. Время для Сэм замедлилось. Оно всегда замедлялось, когда она собиралась использовать свою скорость. Ещё мгновение, и Сэм дёрнулась бы с места и остановила яблоко в нескольких сантиметрах от головы Сары. Но та всё сделала сама. Сара быстро развернулась и ловко перехватила яблоко рукой, уводя её в сторону. Брайан присвистнул и наконец-то поставил молоко в холодильник. «Так у тебя улучшилась реакция?» «Нет», — подумала Сэм. «Не только она». В ту же секунду Сэм вспомнила момент, когда Сара среагировала на телефонный звонок. Она повернулась почти так же быстро, как Сэм. Улучшился слух, реакция. «Что ещё?» Сэм стремительно понеслась к Саре, замахиваясь рукой с такой скоростью, которую ни один человек не сможет преодолеть. Сара смогла. Она также стремительно отскочила в сторону и перехватила руку Сэм. Они обе ударились кулаками и даже не вздрогнули от силы удара. Сэм удивлённо посмотрела на руки. Когда она коснулась Сары, то почувствовала эту энергию, её собственную. «Это невероятно», — сказал кто-то за спиной Сэм. Катрина восторженным взглядом смотрела на них. «Ты можешь то же, что и я». — сказала Сэм, снова поворачиваясь к Саре. — Я не понимаю. — Такое происходит не с каждым хранителем и создателем. Ваша связь настолько укрепилась, что Сара может использовать твою способность. Катрина впилась в Сэм любопытным взглядом. — Скажи, у тебя происходило что-то такое с силой Сары? Сэм убрала кулак от Сары. — На Сару как-то напали в Терри. «У нас там происходили соревнования между земными и небесными. Я точно не знаю, что тогда произошло. Я просто держала Сару за руку, а она стала отдавать мне свою силу». «И что ты сделала?» «Просто направила её на Красов». Никто этого не заметил, но Сэм хорошо знал это каменное выражение лица. Она была напряжена, взволнована. Сэм очень хотелось узнать причину». Как раз в это время Бриттани зашла на кухню. «У вас тут всё хорошо?» Катрина машинально отошла от неё и встала у окна. «Мы ставим эксперименты», — ответил Дэйв. «Хочешь поучаствовать?» «Спасибо, но я воздержусь», — улыбнулась Бри. «Но мне нужна ваша помощь», — она указала на Брайана и Дэйва. «Нам нужно перенести Эллисон на кровать. Её тело окаменеет». если она останется лежать на диване?» «Конечно». «А моя помощь нужна?» спросила Сэм. «Нет», — ответила Бри, пропуская парней в гостиную. «Но ты можешь приготовить завтрак». Сэм скривилась, после чего со стороны Катрины послышались смешки. «В словаре Сэм нет такого понятия, как приготовить. Я сама с этим справлюсь». Бри кивнула и скрылась в гостиной. Сэм снова села на стул и взяла яблоко в руки. Сара устроилась напротив, а Катрина по-хозяйски принялась разбирать продукты и готовить завтрак. «Сара, расскажи мне про свою семью». Сара занервничала. Катрина первый раз обратилась к ней напрямую. «Что будет, когда они узнают, что Катрина — наблюдатель?» «Я росла без родителей. Они уехали, когда я была маленькая». «Меня воспитывала бабушка». «Как её звали?» «Жаннин Белл». Катрина тихо повторила это имя. «Тебе знакомо это имя?» спросила Сэм. «Нет». Бабушка воспитывала меня не сама. У неё была лучшая подруга, Хилдер. Катрина перестала резать овощи и повернулась к девушкам. «Подруга?» «Ты правильно подумала», сказала Сэм, доедая яблоко. «Хилдер была хранителем Жанинбел. «Твоя бабушка была создателем. Это многое объясняет», — продолжила Катрина. «Если твоя бабушка была создателем, то могли быть и все ваши предки. Говоришь, что твои родители бросили тебя, а бабушка осталась?» «Она знала, кем является Сара», — предположила Сэм. «Она не могла знать, а вот Хилдер могла». Особенно, если она была сильным хранителем. Катрина задумалась. Твоя бабушка умерла? Как? Сердечный приступ. Катрина быстро поняла, что это значит. Она отказалась отправляться в Ауксилиум. Ей могли предложить, но она не могла бросить Сару. Поэтому осталась на земле присматривать за внучкой. Связь Жанин и Хилдер была сильной. такой же, как у вас. Почему вы решили, что связь бабушки и Хилдер была сильна? Если твоя бабушка отказалась от Ауксилиума, значит, она должна была отдать свою силу и остаться смертной. В этом случае её связь с Хилдер должна была исчезнуть, как и память Жанин. Но она всё помнила, верно? Я уверена, что она делилась с тобой чем-то связанным с миром ангелов. «Ты говоришь, что Хилдер была всё время с вами? Видимо, их связь просто не смогли разорвать. Это объясняет, почему она осталась». «И почему исчезла?» — сказала Сэм. Их связь была такой крепкой, что после смерти Жанин Хилдер больше не смогла жить на земле. Лицо Катрины расслабилось. «Ваша связь невероятно сильная уже сейчас. Если будете развивать её, то добьётесь невероятных высот, и на тебя, Сара, непременно обратят внимание создатели Ауксилиума. Но я не ещё не думала. Можешь не спешить. Это очень важный вопрос, который требует уверенности. Сара энергично закивала, пока Катрина продолжала на неё посматривать. Мне кажется, твоя семья особенная, Сара Бэл. Не каждый создатель Способен делиться своими силами с Хранителем даже через несколько лет. Сара была готова засветиться от счастья. После смерти бабушки она чувствовала себя слабой, беспомощной. История с Бредди подкосила её ещё больше. Сара стремилась стать сильнее, и что-то внутри неё знала, что похвала Катрины многого стоила. — Но что насчёт моей силы? — спросила Сэм. Это теперь и способность Сары? Считай, что она может одалживать её. Эта способность будет зависеть только от тебя, Сэм. А вот со второй способностью Сары нужно работать. Ты можешь научиться влиять на любые предметы. А на людей? Это зависит от природы твоей силы. Если она основана на принуждении, тогда ты сможешь. Сара посмотрела на Сэм горящими глазами. «Я могу стать полезной, да?» Сэм широко улыбнулась. «Ты всегда была и будешь полезной, Белл». «Я помогу тебе», — сказала Катрина. «Помогу тебе стать одним из самых сильных создателей за последние сотни лет».